Глава 20. Артур. Я несколько раз моргнул, пялился в монитор ноутбука. Ещё раз перепроверил перевод на правильность, сохранил файл и скинул готовый перевод на флешку. Закхлопнул крышку ноута и отвлёкся на телефон. 2 часа назад пришло сообщение от Кэя. Ягодка утром спрашивала, где ты, зараза такая, по утрам бегаешь, спрашивала. Про меня. Наконец-то снежная королева начинает таять, а я-таки собрал и слово не дотрога, нужную мне комбинацию влюбляется. Правда, опасяну за такие лекарства надо бы в табло дать. Додумался дурюхе возбудитель подсунуть, деятель несчастный. В её руках возбудитель это оружие точечного поражения одного конкретного меня. Хорошо, что я в том состоянии за Кареном не рванул, представляя, что потом про меня в универе бы болтали. Возбуждённый Багров ловит по всему универу неуловимого Карена. Представил, передёрнул плечами, достал флешку, спрятал в карман и потопал на третий этаж. По дороге решил, что Апасян мне в принципе помог, так что пусть живёт. Только беседу проведу о том, чего Малинке в руки давать нельзя. возбудители, например, или слабительное. Прошёл по коридору и костяшками пальцев постучал в дверь комнаты, что была прямо над комнатой моей Малинки. Дверь мне открыли почти сразу. Антон, увидев серьёзного меня на пороге, икнул и как-то побледнел. "Сделал", прорычал я. "Да", закивал Антоха. "Антоша", угрожающе пропел я. Да всё сделал. Удочкой ей на подоконник цветок закинул и чуть сам не упал. Чуть не считается, отмахнулся я. Вот если бы упал, тогда другой разговор. Молодец, хвалю. На держи. Достал из кармана флешку с переводом и протянул студенту. Спасибо, облегчённо выдохнул Антон. Не шуршит, сузил я глаза. Антошев вздохнул, достал из кармана купюру и протянул мне. Я спрятал деньги в карман, подумал и велел: "Сегодня ночью сделай что же самое. Арт, как плату за перевод. А деньги заискивающе напомнил Антон. Считай, я тебе скидку сделал и целый букет сам купил. По одному цветку всю неделю. Я за такие переводы в 3 раза дороже беру, так что сегодня ночью ты снова на подоконной вахте с судочкой и розой. Всё понял. Всё, обречённо вздохнул Антон. Молодец. Дец как мал. По слогам проговорил я. Я пошёл. Нужен будет ещё перевод, только с Весне. Ага, согласился Антоха, запирая за мной дверь на ключ. Нет, я не лентяй. И романтику бы Малинке сам организовал. Просто в 3 часа ночи по общежитию лучше не ходить, чтобы не нарваться на коменданта, а потом и на штраф, так и вылететь можно. Поэтому я вежливо и интеллигентно попросил знакомого мне помочь. Надеюсь, Малинке понравился сюрприз. А я планировал сделать ей ещё один. Поэтому на пару не пошёл, работал. И ночью сегодня ещё поработаю, а на выходных ей настоящую романтику покажу. Обещала ходить со мной на свидание, теперь не отвертится, а уж я расстараюсь вовсю. Вышел на улицу, сел на лавку возле входа и достал мобильный. Набрал номер и широко улыбнулся. «Здравствуй, друг!» «Багров! Какими ветрами?» — пропел Жека. «Евгений, помощь нужна!» Тебя из отделения ещё не попёрли? Пока не за что, хмыкнул Жэка, он же оперуполномоченный Громов. Чем помочь? Тебя наши что ли приняли? Пока не за что, отбил я. Дело тут такое конфиденциальное. Ты даже такие умные слова выучил, Растиёж Багров. А то «Растишку ем по утрам. Сила кролика Несковика опять же помогает. Лучше, чем пивас твой». «Точно, пивас! Надо встретиться. Давай, только на следующей неделе. У меня тут девчонка одна». «Влюбился, что ли, Артик?» «По уши», — честно признался я. «Только девчонка у меня зажатая очень». Нужна шоковая терапия. Немножко встряхнуть её, нужно эмоционально, иначе она так и будет до пенсии свои умные книжки читать, а я вокруг неё бегать и облизываться. Что надо делать? заинтересовался Джека. Наручники нужны. Багров. Это статья. У меня тут, если кто узнает, и медь будут так, что волосы в ушах задымятся. По у меня свои есть, хмыкнул я. Только ты мне заучку не пугай, понял? Мне надо из неё плохую девочку достать, а не заикой оставить. Сработаю филигранно, пообещал Громов. Рассказывай, что придумал. Я быстро изложил свои мысли. Жекко слушал, не перебивая, а когда я замолчал, пообещал: "Понял. Организуем вам полицейскую романтику во всей красе". Спасибо, друг. Буду должен, пообещал я. Давай после универа к нам. Людей не хватает, а ты идеально подойдёшь. Я за тебя замолвлю словечко. Потом в следаки подашься, уже с опытом. Подумаю, согласился я. Всё, до воскресенья. Бывай. Я расслабился. Вытянул ноги, сцепил руки в замок на затылке и уставился в небо, предвкушая свидание с Малинкой. Её срочно нужно было растормошить, показать, что мир яркий и многообразный, а не крошечный комок личного пространства с книжкой в обнимку. Мне бы подробностей побольше о её жизни, но и того, что я видел, было достаточно, чтобы понять, что моя Малинка росла почти в казарменных условиях. Интересно. Мама или папа? Если папа, то хуже для меня. Сделал пометку в уме: "Позже разобраться" и снова достал телефон, чтобы написать Заучке что-нибудь. Не успел, потому что сама Заучка в компании ругающийся как сантехник с перепоя софочки шла в общежитие. Опа. Я пружинисто поднялся и пошёл на перерез девчонкам. Заметил, что Малинка без очков и в тонкой маечке. Чёрный пиджак она несла в руках вместе с рюкзаком. Соня же метала молнией и пыхтела, как паровоз. «Что случилось?» — не понял я. «Малинка, ты куда так нафуфырилась?» Я остановил взгляд на её декольте и не смог поднять обратно. Так и завис. Видимо, вчерашние возбудители ещё не выветрились. «Уйди с дороги!» — потребовала заучка. «Сейчас, ага, бегу уже!» «Багров, не до тебя сейчас!» — взвилась малинка. Соня же достала мобильный, набрала кому-то и тоном маньяка, вышедшего на дело, произнесла. «Приезжай, срочно, и возьми с собой Горика и Мурика!» Я приоткрыл рот, гадая, что это за опасное ОПГ в составе Горико и Мурика, пока Софочка снова не рявкнула. Прогуляй и Шурочку захвати. Всё, жду. Шурочка это предводитель банды, предположил я, глядя на Соню. Да, отрезала рыжая. Багров, правда, не до тебя. Пошли. И вероломно забрала мою Малинку. Подхватила под локоть и повела в общагу. Я мог бы пойти за ними, но достал телефон и набрал номер. Апасян. Какого чёрта? Хрена или числа? Напряжённо ответил мне Карен. Астряк. Что случилось? Почему Малинка злая как аса и прогуливает занятия? У неё ещё две пары должно быть. Не лезь, душевно посоветовал мне Карен. Ты меня учить собрался? Я спросил, какого хрена?» «Такого, что слухи о твоей влюблённости в меня не подтвердились». «Малинка поэтому злится?» — окончательно обалдел я. «Нет, потому что Карина с Ирой их с Соней немного разозлили». «Немного это настолько, чтобы вызывать страшных Горика и Мурика?» Вот над пацанами родители пошутили с такими именами, а предводителем там Шурочка? Я шизею с этой Сони. Где она таких знакомых откопала? Мартынов-то знает вообще, с кем водится его рыжая беда, или ему только предстоит знакомство с чумной бандой. Я скрипнул зубами. Снова Карина. Влад обещал её отвлечь, но не вовремя уехал на соревнования в компании Луки и Дэма. На Пасян, я сейчас подойду, и ты мне всё подробно расскажешь, прорычал я. На я в столовой кисло отчитался Карен. Жду.